Я в очень красивом месте Самым красивым, в котором когда-либо бывал Оно похоже на тропический остров, только лучше Здесь кристальный водопад падает в алмазную реку И рыбы, каких я никогда раньше не видел Плавают и прыгают, как будто просто для развлечения Деревья и цветы просто сумасшедшей красоты Формы и цвета намного лучше, чем дома, будто в какой-нибудь потрясающей сцене из фильма. Я сижу на траве, только она не похожа на обычную траву. Этот травяной покров сверкает, переливается и шевелится подо мной. Такое ощущение, что сидишь на очень мягком одеяле. Если лечь на спину, можно заснуть и спать вечно. Я глажу его, пытаюсь понять, что это такое, но вдруг слышу ее голос и поднимаю глаза. Мама! Кричу я. И вот она рядом, она смеется. Все как во сне, но я знаю, что это не сон. Я не сплю. Это более реально, чем все, что я чувствовал раньше. Она садится, притягивает меня к себе обнимает, крепко обхватывая руками и положив подбородок на мою голову. И мы раскачиваемся взад и вперед, как раньше. Я бы хотел, чтобы так было всегда. И самое странное, я знаю, что для этого нужно сделать. Я помню, как мы разговариваем, только не могу вспомнить о чем. Но это не важно, здесь ничего не важно. Мы с ней знаем все, что нужно знать. И все идеально, ничего плохого больше не случится. Потом я слышу его. Шон! Шон! Вернись, братишка! Ты должен вернуться! Это пад! Он кричит изо всех сил. Ты должен! Мы не можем оба уйти! Ты должен вернуться к папе! Давай, пожалуйста! «Я виноват! Я был неправ! Я не должен был так делать!» Я слышу, что он плачет, а Пат никогда не плачет. Я не вижу его, но слышу громко и ясно. Я смотрю на маму, она улыбается. Она смотрит поверх моего плеча, и тогда я понимаю, что она смотрит на Пата. Она может видеть его. Она выглядит так, будто очень гордится им. Я вижу, как ее губы шевелятся. Мои мальчики. И в этот момент мне все становится ясно. Я делаю выбор. И это правильный выбор. Этого хотела мама, теперь этого же хочет и Пат. Два, три, четыре... Пауза! Еще раз. Мы его теряем. Подожди, попробуем еще раз. Почти двадцать минут. Мы не можем потерять его. Время смерти... Стоять! Стоять! Есть! Получилось! Я задыхаюсь. У меня в горле трубка, а на груди слон. Кажется, будто меня всего избили с ног до головы. Яркий свет слепит. Надо мной нависают чьи-то лица, что-то колят мне в руку. Болит голова. Но я здесь, и мне нужен только один человек. «Впустите отца!» — говорит кто-то, расплываясь в улыбке. «Он может войти». Мне улыбается доброе лицо. «С возвращением, молодой человек!» Еще бы чуть-чуть, и всё».